Глава двадцать Я отвез Нину Бун в отель Уолдорф, мой ручной взяточник сидел в такси у нас на хвосте, и помчался на тридцать пятую улицу. Проклиная оживленное движение и проскочив несколько раз на красный сигнал светофора, я, наконец, добрался до нашего дома и с радостью убедился, что он пока еще не в огне. Однако в поле видимости имелись два чужеродных объекта полицейская машина перед домом и какой-то сутулый мрачный тип на верхней ступеньке крыльца. «Вот его я знал. Некто Куэйл. Он подождал, пока я не поднялся на крыльцо, после чего решил продемонстрировать своеобразное дружелюбие. «А, Гудвин, надо же, какая удача! А что, в твое отсутствие на звонки никто не отвечает?» «Ладно, войду с тобой. Чем доставишь мне нежданное удовольствие?» Я вставил ключ в замочную скважину, повернул ручку и толкнул дверь. Дверь приоткрылась. На два дюйма. И на этом все. Оказалось, она закрыта на цепочку, как всегда в мое отсутствие. Тогда я нажал на кнопку звонка и позвонил условным звонком. Через минуту в прихожей раздались шаги фрица. «Арчи, там полицейский. Мистер Вольф не хочет», — шепнул в образовавшуюся щель фриц. «Конечно, не хочет. Сними цепочку и не спускай с нас глаз. Офицер полиции рядом со мной с таким рвением выполняет свой служебный долг, что рискует потерять равновесие и свалиться с крыльца. Тогда тебе придется засвидетельствовать, что я его не толкал, ведь он...» «Раза в два старше меня!» «Очень остроумно, сукин ты сын!» Печально заметил Куэйл, снова усевшись на ступеньку. Я вошел в дом и промаршировал прямо в кабинет. Вульф сидел прямой, как шомпол, в одиночестве за своим письменным столом. Губы плотно сжаты, глаза, вопреки обыкновению, широко раскрыты, Пальцы на столешнице скрючены так, будто он вот-вот вцепится кому-то в горло. «Где тебя черти носят?» — крикнул он, бросая на меня сердитый взгляд. «Минуточку, минуточку!» — примирительно сказал я. «Из нашего разговора по телефону я понял, что вы не в себе, и, несмотря на транспортный поток, сразу помчался сюда. У нас тут что, облава?» Это невыносимо. Кто такой инспектор Эш? Эш? Вы должны его помнить. Капитан полиции служил в подчинении у Кремера с 1938 по 43 год, а сейчас он начальник убойного отдела в Квинсе. Высокий, с костлявым лицом, пластмассовыми глазами, очень неподкупный и абсолютно без чувства юмора. «Почему вы о нем спрашиваете? Что он такого натворил?» «Наша машина в хорошем состоянии». «Естественно, а что?» «Отвезешь меня в полицейское управление». «Господи помилуй!» — только и мог воскликнуть я. «Значит, случилось нечто очень серьезное. Подумать только, он собирается выйти из дому» совершить поездку на машине, подвергая себя всевозможным уличным рискам, и вдобавок, неслыханное дело, пропустить свидание с орхидеями с четырех до шести. И все это ради какого-то полицейского. Потеряв дар речи, я опустился в кресло и вытаращился на Вульфа. «Хорошо еще, что дверь оказалась запертой!» когда пожаловал этот тип, — продолжил Вульф. Он заявил Фрицу, что должен отвести меня к инспектору Эшу. А когда Фриц ответил надлежащим образом, полицейский показал ордер, предписывающий задержать меня как важного свидетеля по делу об убийстве мисс Гантер. Этот тип сунул ордер в щель, но Фриц вытолкнул бумагу обратно и захлопнул дверь, но через стеклянную панель увидел, как полицейский направляется к телефону-автомату на углу, оставив автомобиль перед моим домом. «Надо же!» — иронически воскликнул я. Уже одно это показывает, какой он нехороший человек. Оставить перед вашим домом машину, причем не свою, а служебную!» Вульф, похоже, меня не слышал. «Я позвонил в офис» инспектора Кремера, но получил ответ, что меня не могут с ним соединить. В конце концов к телефону подошел какой-то тип и от имени инспектора Эша заявил, что посланный ко мне человек уже доложил обо всем по телефону. Если я не впущу его в дом и не поеду с ним, полиция немедленно получит ордер на обыск в моем доме со всеми вытекающими отсюда последствиями. С большим трудом мне удалось связаться с комиссаром полиции. «И что ты думаешь?» У него явно не хватило духу. Сперва он велял а потом пошел, так сказать, на уступки, разрешив приехать прямо к нему, а не к инспектору Эшу. Я ответил, что меня только силой можно усадить в автомобиль, которым будет управлять кто-либо, кроме Арчи. В ответ комиссар сказал что будет ждать до половины четвертого, и не минутой дольше, иначе говоря, мне предъявлен самый настоящий ультиматум. Комиссар также сообщил, что дело в убийстве Буна и Гантер у Кремера отобрали, сам он снят с должности, а расследование теперь ведет инспектор Эш. Вот такие пироги! Это просто неприемлемо! Так говорите, Кремера турнули? Я не мог прийти в себя от изумления. Во всяком случае, так мне сказал этот. Как там его? Хомберт? Комиссар полиции? Да, чтоб ему пусто было. Я что должен сто раз повторять одно и то же? Ради бога, не надо. Попытайтесь успокоиться. Будь я проклят. Старина Кремер не удел. Я взглянул на часы. Сейчас пять минут четвертого, а их ультиматум наверняка имеет жесткие временные рамки. Продержитесь еще минуту и старайтесь думать о чем-нибудь приятном. Я сейчас. Я вышел в прихожую, отодвинул занавеску, посмотрел через стекло в двери и обнаружил, что у Куэйла появился напарник. Сладкая парочка сидела на крыльце спиной ко мне. Я открыл дверь и любезно поинтересовался. «И что у нас теперь на повестке дня?» Куэйл резко повернулся. «Мы получили другую бумагу. Я покажу, когда придет время. Это такой документ, который открывает двери всех домов, как сильных мира сего, так и сирых и убогих. Покажешь, когда? Пятнадцать-тридцать? А вот, накося выкуси!» «Да ладно! Скажи ему!» — буркнул его напарник. «Лавров на этом деле точно не заработаешь!» «Островымит, чертов!» — обиженно заявил Куэйл, снова повернувшись ко мне. «В пятнадцать-тридцать мы снова сделаем звонок, чтобы получить инструкции». «Вот это уже совсем другой разговор», — одобрительно заявил я. «Интересно, а что, если я появлюсь на крыльце с крупногабаритным грузом, смутно напоминающим Нира Вульфа, запихну его в машину и отчалю?» Вы станете махать первой бумажкой, чтобы мне помешать? — Нет. Мы последуем за вами, если вы поедете прямиком до Сентер-стрит. Но если попытаетесь свернуть на Йонкерс, это уже совсем другое дело. — Ладно. Положусь на твое честное слово. Но если ты забудешь о том, что говорил, и попытаешься его сцапать, я пожалуюсь в отдел здравоохранения. Он очень болен. «Интересно, чем?» «Домоседством, хроническим. Это нечто прямо противоположное страсти к путешествиям. Вы же не хотите подвергать опасности жизнь человека, да?» «Да». Удовлетворившись ответом, я закрыл дверь, вернулся в кабинет и доложил Вульфу. «Все в порядке. Так как нас будет сопровождать почетный эскорт...» Я готов или ехать на Сентр-стрит, или рвануть в Канаду. Выбор за вами. О своем решении сообщите, когда сядем в машину. Вульф еще крепче сжал губы и поднялся из-за стола.